Глава 36. В тёмном, без единого окна зале казино, симпатичный мужчина с серееющими волосами сидел за одним из двух оставшихся столов для блэкджека, там, где я увидел его впервые, где он просидел 5 лет в ожидании очередной сдачи карт. Он улыбнулся мне и кивнул, но нахмурился, переводя взгляд на Датуру и её мальчиков. По моему требу не Роберта и Андре поставил лампы Колмана на пол на расстоянии примерно в 20 футов. Я попросил внести кое-какие коррективы: одну лампу передвинуть на фут ближе к первой, вторую на 6 дюймов левее. Как будто точное местоположение лампы имело важное значение для ритуала, который я намеревался совершить. Всё это делалось исключительно для датуры, чтобы убедить её, что идёт процесс, и она должна проявить терпение. Конечно же, периферия зала осталась в темноте, но в центре света для моих целей вполне хватало. В казино погибло 64 человека, сообщила мне Датура. Кое-где температура была такой высокой, что сгорали даже кости. Терпеливый игрок в блэкджек пока оставался единственным призраком, которого я видел. Со временем обязательно подтянулись бы остальные, в этом у меня сомнений не было, все, кто продолжал цепляться за этот мир. Бэби, посмотри на эти расплавившиеся игровые автоматы. Казино всегда их расхваливает, говорят, что они аж раскаляются, такая у них популярность. Но на этот раз они раскалились в прямом смысле этого слова. Из восьми призраков, которые я видел ранее, только один мог мне помочь. Здесь нашли останки пожилой женщины. Землетрясение опрокинуло ряд игровых автоматов, и они её придавили. Я не хотел слушать эти жуткие подробности, но уже знал, что она не остановится, пока не посвятит меня во все нюансы. Её останки до такой степени перемешались с расплавленным металлом и пластиком, что coroner не смог отделить их делить. Среди запахов древесного угля, серы и мириад токсичных химикалий я уловил всё тот же полугрибной, полумясной запах с лестницы. Он то появлялся, то исчезал, но имел место быть, не являясь плодом моего воображения. Корнер полагал, что старуху нужно кремировать, поскольку она и так наполовину сгорела, да и только таким образом её можно было отделить от расплавившегося игрового автомата. Из тени вышла пожилая дама с вытянутым лицом и пустыми глазами. Возможно, та самая, которую придавили однорукие бандиты. Но её родственники они не захотели кремации и потреболи обычных похорон. Краем глаз я уловил движение, повернулся и увидел официантку коктейль-холл в наряде индийской принцессы. Мне стало грустно. Я думал и надеялся, что она смогла наконец-то покинуть этот мир. В итоге в гроб положили останки старухи, кусок игрового автомата, с которым они сплавились. Они психи или как? Появился охранник в униформе, походкой напоминающий Джона Уэйна. Рук он держал на пистолете. "Есть тут кто-нибудь из них?" спросил Датура. "Да, четверо. Я ничего не вижу. Сейчас увидеть их могу только я. Так покажи их мне." "Должен подойти ещё один, нужно подождать, пока соберутся все." "Почему?" "Так положено. Не пудри мне мозги. Вы получите то, что хотите," заверил я её. Хотя привычная уверенность в себе до Тура уступила место волнению и надежде реализовать наконец-то свою мечту, Андре и Роберт проявляли не больше энтузиазма, чем два валуна. Каждый стоял рядом со своей лампой-колбой и ждал. Андре всматривался в омрак, куда не проникал и тусклый от лампы свет. Возможно, ему удавалось заглянуть за пределы этого мира. На лице не отражалось никаких эмоций. Маргалон крайне редко С другой стороны, какие-то чувства проявлялись в нём лишь в тот момент, когда он слизывал кровь, проткнутой шипами рос ладони своей госпожи, а в остальном, в эмоциональном плане, он не сильно отличался от дубового пня. Если Андре словно пребывал в трансе, отключившись от происходящего, то Роберт подавал хоть какие-то признаки жизни. Иногда лицо перекашивало гримасы, иногда смещался взгляд, словно он находил для себя что-то интересное. А теперь вот полностью сосредоточил свое внимание на руках, ногтями левой вычищал грязь из под ногтей правой, медленно, методично. Похоже, он мог посвятить этому увлекательному занятию не один час. Поначалу я решил, что эти двое беспредельно тупы, но потом изменил свое мнение. Нет, конечно, я не мог поверить, что передо мной два интеллектуала и философа, но начал подозревать, что не стоит недооценивать их умственные способности, тем более, что поставлены эти способности на службу злу. Возможно, они достаточно долго пробыли с Датурой, так часто охотились за призраками, что потеряли всякий интерес к сверхъестественному. Даже самые экзотические экскурсии могут наскучить, если слишком уж уфликациями. И после стольких лет, на протяжении которых им приходилось слушать её непрестанную болтовню, они, возможно, начали находить убежище в молчании, отгораживаться ими от всего этого безумия, которое она выплёскивала на них. Хорошо, ты ждёшь пятого призрака? Она дёрнула меня за короткий рукав футболки. "Но расскажи мне о тех, кто уже пришёл. Где они? Кто они?" Чтобы успокоить её и не волноваться из-за того, что призрак, который был мне так нужен, может и не появиться, я описал игрока за столом для блэкджека с добрым лицом, полными губами, ямочкой на подбородке. "Так он теперь точно такой же, каким был до пожара?" спросила она. "Да. Как-то ты заставишь его показаться мне? Я хочу увидеть его в двух видах. каким он был при жизни, что сделал с ним огонь. Хорошо, согласился я, потому что никогда не смог бы убедить её, что не смогу заставить призрака показаться ей в любом виде. И их всех я хочу посмотреть, что сделал огонь с ними всеми, увидеть их раны, их страдания. Прошу. Кто тут ещё? спросила она. Я указал, где не все стоят. Пожилая женщина, охранник, официантка из коктейль-холла. Заинтересовала Датуру только официантка. Ты сказала, она брюнетка. Это так, или у нее черные волосы? Присмотревшись к призраку, официантка двинулась ко мне, клякаясь. На мой взгляд, я ответил: черные, истинно черные. Серые глаза? Да. Я знаю, кто она. Всю ее историю. От живости в голосе Датур мне стало не по себе. Молодая официантка подошла еще ближе, нас разделяли несколько футов, и смотрела она теперь на Датуру. Щурясь, стараясь разглядеть призрака, но, конечно же, уставший, в сторону Датура спросила: "Почему она задержалась в этом мире?" "Не знаю", ответил я. "Мертвые не говорят со мной. Когда я с командуем показаться вам, возможно, вы сможете заставить их говорить." Я гляделся, надеясь увидеть на границе света и тени нужного мне призрака высокого, у широко плечего мужчину с короткой стрижкой. Не увидел, а ведь он был моей единственной надеждой. Спроси её звали, говорил датур об официантке. Мариан Морис? Удивлённая официантка подошла вплотную, положила руку на плечо датуры. Она контакта не заметила, только я могу чувствовать прикосновение мёртвых. Должно быть, Мариан, ответил я. Она отреагировала на имя. Где она? Прямо перед вами, на расстоянии вытянутой руки. Но с дредатурой раздулись, глаза сверкнули звериным возбуждением, губы растянулись, обнажив белоснежные зубы, готовые вонзиться в человеческую плоть. Я знаю, почему Мариан не может перейти в мир иной, сказал датура. Они писали в газетах, говорили по телевидению. Здесь работала не только она, но и две ее сестры. Она кивает, сообщил я датури, уже пожалев о том, что устроил эту встречу. Готова спорить, Мариан не знает, что случилось с ее сестрами. Выжили они или умерли? Она не хочет уйти, не узнав, чем закончился для них тот вечер. Причувствие дурного, отразившееся на лице призрака, хрупкой надеждой мелькнувшей в глазах показали, что Датура точно определила причину, по которой Мариан задержалась в этом мире. Но чтобы не поощрять Датуру, я не стал подтверждать правильность её догадки. Поощрение ей однако не требовалось. Одна сестра в тот вечер работала официанткой в бальном зале Бальный зал леди удачи, обвалившийся потолок, рухнувшая огромная люстра. Тарая сестра отводила гостей к столикам в главном ресторане. Обе получили здесь работу благодаря Мариан. Если датура говорила правду, официантка коктейль-холла, возможно, винила себя за то, что в момент землетрясения обе её сестры оказались по наминте. Услышав, что они выжили, она, возможно, почувствовала бы себя свободной и покинула бы эти руины. даже если бы они умерли, голькой правда могла освободить ее из этого чистилища, которое она сама себя заточила, и хотя чувство вины наверняка бы усилилось, его победила бы надежда на встречу со своими близкими в последующем мире. Обычная холодная расчетливость исчезла из глаз Датуры, но заменила ее не детское ожидание чуда, которым на короткое время светились ее глаза, когда мы спускались с двенадцатой этажа. В глазах появились жестокость и злость. Я почувствовал, как горлу подкатывает тошнота. Такое со мной уже случилось, когда Датуру подносил к моим губам стакан вина, который держала в измазанной кровью руке. Бродячие мёртвые легкоранимы, предупредил я Датуру. Мы должны говорить им правду, только правду, но и оберегать их чувства, утешать, стараться, чтобы наши слова помогли им покинуть этот мир. Ещё произнося эти слова, я понимал, что убеждать Датуру проявить сострадание напрасный труд. Твоя сестра Бони жива, датура смотрел на призрака, которого не видела. Надежда осветила лицо Мариан Моррис, я видел, она приготовилась к тому, чтобы услышать подробности счастливого спасения сестры. Ее позвоночник сломался, когда в больном зале на нее упала полуторатонная люстра, осколками ей выбило глаза, постекло. Зачем вы так? Не делайте это, взмолился я. Теперь Бони парализована от шеи ниже и слепа. Государство содержит ее в дешевом интернате для инвалидов, где она, скорее всего, умрет от гангрены, вызванной пролежнями. Я был готов заткнуть ей рот, даже если бы для этого мне пришлось ее ударить, но, возможно, хотел, чтобы она замолчала именно потому, чтобы у меня не было предлога ударить ее. Словно почувствовав мои намерения, Андрей и Роберт уставились на меня, готовые тут же вмешаться. И хотя ради того, чтобы врезать ей от души, я даже согласился на те учения, которым подвергли бы меня эти мордовороты, мне пришлось напомнить себе, что сюда я пришёл ради Дени. Официантка коктейль-холла умерла, но у моего друга с хрупкими костями оставался шанс выжить. И мне следовало постоянно помнить, что главная моя цель его выживание. А Дотура продолжала вводить призраков в курс дела. У твоей второй сестры Норы обгорело 18% каждого покрова. Но она тоже выжила. Три пальца на левой руке сгорели полностью. Так же как волосы и немалая часть лица Мариан, одно ухо, губы, нос, от него ничего не осталось. Горе до такой степени перекосило лицо официантки, что я не мог заставить себя посмотреть на него, прежде всего потому, что в сложившейся ситуации не имел возможности утешить бедняжку. Учищено дыха, до той, не думала останавливаться, рвала Мариан в клочья. Слова были ее зубами, жестокость когтями. Твоей Норе уже сделали тридцать шесть операций, предстоят новые. Пересадка кожи, пластика лица, операции болезненные, продолжительные, и все равно она уродина. Вы это выдумываете, вставил я. Чёрт из два, она уродина, редко выходит из дома, а когда выходит, надевает шляпу и закрывает шарфом лицо, чтобы не пугать детей. Такая агрессивная злоба в сочетании с желанием причинить как можно более сильную эмоциональную боль служила наглядным подтверждением того, что идеальное лицо Датуры не имело ничего общего с её сущностью и фактически было всего лишь маской. Чем дольше атаковала на официантку коктейль Холл, тем более прозрачной становилась маска, а из неё всё явственнее проступало нечто такое страшное, что упади маска совсем, глазам стороннего наблюдателя открылось бы лицо В сравнении с которым Лон Чен и, скажем, в Призраке оперы выглядел бы милейшим добряком. Ты, Мариан, еще легко отделалась, у тебя больше ничего не болит, ты можешь уйти отсюда в любое удобное тебе время. Но поскольку твои сестры остались живы, вернее, живы то, что от них осталось, они будут страдать годы и годы до конца их несчастных жизней. Той незаслуженной вины, которую Датуро наваливала на плечи этого несчастного призрака. Вполне хватило бы для того, чтобы Марианна оставалась среди этих руин ещё 10, а то и 100 лет. И проделывалось всё это лишь с одной целью заставить бедную душу проявить себя визуально. Я разозлила тебя, Мариан. Ты ненавидишь меня за то, что я рассказала тебе, какими стали твои сёстры? ответил Датурия. Этот вратительный, мерзкий, а главное, не принесёт результата, всё за зря. Я знаю, что делаю, беби. Я всегда точно знаю, что делаю. Она не такая, как вы, гнул я свою. Она не может ненавидеть, так что вам не удастся разъерить её. Все ненавидит, возразила она, и от её убийственного взгляда у меня существенно понизилась температура крови. Ненависть заставляет мир вертеться, особенно для таких девушек, как Мариан. Из всех ненавистников они самые лучшие. Да что вы знаете о таких девушках, как эта? презрительно сердито спросил я. Сам же ответил: Ничего. Вы ничего не знаете о них. Андрей шагнул ко мне, оставив лампу Колмана на месте. Роберта дарил злым взглядом. А Датуро не унималась, не зная жалости. Я видела твою фотографию в газетах, Мариан. Да, я парилась в архивах, прежде чем прийти сюда. Я знаю лица многих людей, которые умерли здесь, потому что если я встречу их, когда я встречу их с помощью моего нового бойфренда, моего маленького странного бойфренда. Я хочу, чтобы встречи эти стали запоминающимися. Высокий, широко плечи мужчина с короткой стрижкой и глубоко посаженными злыми зелеными глазами наконец-то объявился, но меня так отвлекла непрекращающаяся атака Датуры на официантку коктейль-холла, что я упустил момент его прибытия и увидела лишь, когда он оказался в непосредственной близости от нас. Я видела твою фотографию, Мариан, повторила Датуры. Ты была симпатичной девушкой, но не красавицей. достаточно симпатичной, чтобы мужчины использовали тебя, но не столь симпатичной, чтобы ты могла использовать мужчин и получать от них то, что хотела. Стоя в каких-то 10 футах от нас, восьмой призрак выглядел таким же злым, как и при нашей первой встрече, несколькими часами раньше. Сцепальные зубы, сжатые в кулаки пальцы. Мало быть достаточно симпатичной, датура всё говорила. Симпатичность хороша в молодости, а потом быстро увядает. Если бы ты осталась жива, тебя ждали бы годы работы официанткой в коктейль-холле и разочарования. Мужчина с короткой стрижкой уже стоял в каких-то трех футах за спиной опечаленный Даниэль за душу Мариан Моррис. Придя на эту работу, ты питала радужные надежды, добивала призрака Датуро. Но работа эта оказалась тупиком, и скоро ты поняла, что потерпела неудачу. Женщины вроде тебя как-то живут, общаются с сестрами, подругами, но ты... Ты подвела своих сестёр, не так ли? Одна из ламп колмана ярко вспыхнула, померкла, вновь ярко вспыхнула. Тени разбежались в разные стороны, надвинулись, разбежались вновь. Андрей и Роберт посмотрели на начавшую чудить лампу, переглянулись, в недоумении оглядели зал казино.